Глава 64. Эндрю. На следующий день. Я не спал, но, похоже, мое тело само впало в своего рода спячку, отказываясь принимать случившееся. Сейчас должно быть около шести утра, и кто-то колотит во входную дверь. Я слышу голоса. Мама, Грегори. Я тянусь за своим телефоном и вспоминаю, что оставил его в красном доме. Я все там оставил, включая бумажник. Грегори кричит. Ты слышала новости, мама. Он их убил. О боже, он убил их всех. Кто? спрашивает мама. Что случилось? Успокойся, Грегори, и расскажи мне, что случилось. Эндрю мертв, сообщает Грегори. И Эсси, и Бенджи, все мертвы. Их убил Джозеф. А затем он разбился на машине. Вероятно, он тоже умрет. Приходила полиция. Джозеф сошел с ума. Эндрю говорил, что с ним не все в порядке. Я думал, что он преувеличивает. О, Господи. Мама молчит, я только слышу, как она громко вдохнула воздух. Мой мозг пытается разобраться со всем этим. Грегори говорит, что я мертв, и что меня убил Джозеф. Полиция приезжала к нему домой и сообщила ему, что я мертв. Теперь мама издает такой нечеловеческий вой, от которого у меня все разрывается внутри. Я сажусь на кровати. Это должно быть сон. Мой мозг так с этим справляется. Если я мертв, то мне не нужно беспокоиться о случившемся. Я открываю глаза так широко, как только могу. Я обычно так делаю, если понимаю, что сплю и пытаюсь проснуться. Но чувствую, что сейчас я не сплю. Я не могу еще больше проснуться. Я пытаюсь встать. Я совершенно точно не сплю. Я натягиваю старые спортивные штаны и футболку, которую мама так и не выбросила, и иду к двери. Я выхожу в коридор, оттуда иду в кухню. Грегори кричит. «Я мертв? спрашиваю я. Мама вскакивает и обнимает меня, продолжая всхлипывать. О, мой мальчик! снова и снова повторяет она. Грегори сидит за кухонным столом, моргает, потом спрашивает. Какого черта? Я усаживаюсь на стол. Я не знаю, что происходит, заявляю я. Только что приезжала полиция и сообщила, что ты, Эйси и, и Бенджи, мертвы, сообщает Грегори. Они сказали, что вас всех убил Джозеф и поджег дом. Сели в порядке. Моя красавица Селли. Не могу поверить, что оставил ее в горящем доме. Я лишился рассудка. Да, ее нашли со змеями. Она с Деллой. О, слава богу. Эндрю, почему они считают тебя мертвым? Я слишком устал, чтобы врать. Уэйси был другой мужчина. Она собиралась сбежать вместе с ним. Он отец Бенджи. Я не хотел. Я не собирался их убивать. Мама смотрит на меня с ужасом. Это ты их убил? Бенджи мертв? Она снова плачет. Мне хочется ее обнять, но я не могу, потому что все случилось из-за меня. Поэтому я просто киваю. У меня больше нет ни на что сил. Ты убил того мужика, уточняет Грегори. Это его машина стоит на дороге. Наверное, Джозеф забрал мою. О боже! восклицает Грегори. Как ты мог? Не знаю, черт побери! Я не собирался. Эйси пошла на меня. Я не собирался ее убивать. Я не собирался убивать Бенджи. Как Бенджи может быть мертв? Они нашли Джозефа. Он врезался на машине в дерево. Он был весь в крови, и в машине лежало ружье. Полиция думает, что это его рук дело. Они обвиняют Джозефа, переспрашиваю я. Нам нужно позвонить в полицию, говорит мама между всклипываниями. Сообщи тем, что ты не умер. Грегори берет маму за руку и накрывает ее ладонь своей. «Подожди и не торопись. Не надо спешить, а то наделаем глупостей. Где ключи от машины этого типа?» Я, опускаю руку в карман, отдаю Грегори ключи. Он хватает их и уходит из кухни. Мы сидим вместе с мамой. Я молчу, я в шоке. Она твое дело сглатывает и утирает глаза. Возвращается Грегори и снова усаживается за стол. Возможно, будет лучше, если ты какое-то время просто не станешь нигде показываться, пока мы не поймем, как тут все обернется, предлагает он. Я растерянно качаю головой. Если кто-то хочет сказать мне, что делать, я так и сделаю. Джозеф в отделении интенсивной терапии, говорит Грегори. Врачи практически уверены, что он не выживет. Простите, что я говорю так жестко, но почему бы не свалить вину на него? Какое это имеет значение? Ведь он все равно умрет. Я не понимаю, признается мама, но до меня постепенно доходит. Этот тип собрал вещи, приготовился к побегу, объясняет Грегори. В машине лежит его паспорт, масса других документов и много денег. Три чемодана с одеждой. Он планировал исчезнуть. Сесси? Спрашиваю я слабым голосом. Думаю, да. Они хотели сбежать с детьми, моими детьми. Похоже на то, пожимает плечами Грегори. Она никогда не говорила мне, что хочет уйти. В моей жизни все не так, как я себе представлял. Как я понимаю, ты можешь быть чрезмерно напористым, говорит Грегори. Как с Фреей, она же ушла от тебя. Фрея, о боже, если же с ней встречалась, их видела Делла. Вероятно, Фрея наврала ей три короба про меня. Именно поэтому все и случилось. Вы же знаете, что Фрей была сумасшедшей. «Суд так не посчитал», — вспоминает мама, вытирая глаза. «Просто так запретительные судебные приказы не издают». Я бью кулаком по столу. Она наврала. Я не думаю, что Эйси хотела уйти. Этот мужик пытался её уговорить. Она не собрала вещи. Этот чертов ублюдок пытался увести её силой. Она даже сказала мне, что не хочет с ним уходить. Но чтобы там не было, похоже, что он планировал исчезнуть. А полиция считает, что он — это ты». Но его родственники его опознают. Полиция думает, что это ты, повторяет Грегори, и говорит таким тоном, словно разговаривает с ребенком. Его родственникам не придется никого опознавать, нам придется опознавать тебя. О, до меня наконец доходит. Нет, нет, нет. Мама встает и идет к чайнику. Это безумие. Родственники этого мужчины сообщат о его исчезновении, или полиция сделает анализ ДНК. Или Джозеф придёт в себя. Есть ещё миллион других причин, по которым это безумие. И что будет делать Эндрю? Исчезнет и притворится этим мужчиной? Может и так, — отвечает Грегори. На данном этапе он немногое теряет. «Я должен сдаться полиции», — говорю я. Скажу, что это была самооборона. Скажу, что принял его за вора взломщика, который залез в наш дом. Три человека мертвы напоминает Грегори. Я закрываю глаза и сожалею о том, что тоже не умер. Когда я открываю глаза, то вижу на лице у Грегори то задумчивое выражение, которое у него обычно появлялось, когда он выигрывал у меня в монополию. Я прикидываю, не думает ли он уже про мою страховку. У меня же застрахована жизнь. Его обычно мало беспокоит мое благополучие, но его очень волнуют мои деньги. И он умен. Он наклоняет голову. Как насчет того, чтобы сесть в машину этого типа и уехать на ней далеко-далеко? Чтобы этой чёртовой машины здесь и близко не было. На какое-то время. Пока мы не увидим, как обернется дело. Где твой телефон? В красном доме. И мой бумажник. Отлично. В этом пикапе лежат деньги. Иди туда. Поезжай куда-нибудь и заселяйся в мини-отель. Плати наличными. Телефон этого типа ты видел? Он лежал в рюкзаке. Я бросил его в красный пруд. Грегори вздыхает. «Это, конечно, не идеальный вариант. Если они его найдут, тебе крышка». Я молчу, я не знаю, что думать. «Маловероятно, что полиция станет обыскивать пруд», продолжает Грегори. «Давай оставим его там». «Но Грегори...» открывает рот мамы и замолкает, потом спрашивает. «Селли точно все в порядке». «Да, она у меня дома. С ней все в порядке». Хорошо, киваю я. Я все сделаю. Давайте посмотрим, как обернется дело.